К моменту, как я закрыла крышку чемодана и застегнула ее на кодовый замок, за окном густели летние сумерки. Да, порядком я провозилась. Сами вещи собрались быстро. Куда больше времени потребовалось, чтобы приступить к сборам, предварительно загнав дурные мысли, упорно лезшие в голову, в самый пыльный чулан собственного сознания. Когда я вышла в коридор, Под беленым потолком и деревянными арками носился запах чего-то вкусного, пряного, с оттенком розмарина, поманившего меня на кухню. Мама всегда готовила так, что мне казалось, будто она танцует. Вот и сейчас. Шаг до шкафчика со специями, привстать на цыпочки, опуститься, вернуться назад. Изящно приподнять руки, крутя мельничку с приправами. Поклон. Вернуть противень с мясом в духовку. Выпрямиться. И всё под тихую, едва различимую песню, которую она мурлыкала себе под нос. Песня, которой в детстве, где не было ни загадочных угроз, ни чёрных тварей, меня усыпляли не раз. Нет, не зови, не зови за собой. Странно. Кровь Сидов текла во мне. Но изысканность каждого — самого обыденного движения, присущее обитателям Эмайна, скорее досталось маме. Впрочем, неудивительно. В роду Форбиден когда-то уже затесались сиды, и наш легендарный прадед, жизнь которого теперь служила основой для сериалов, щеголял серебристой шевелюрой динши. Понимаю, почему отец увлёкся подобной красотой. «Закончила?» Заметив меня, мама осеклась. Она причесалась и оделась, сменив ночную рубашку на вельветовые штаны и лёгкую кофту. И сейчас выглядела лишь немного бледной. Это ободряло. «Отнеси чемодан в мобиль», — распорядилась она, помешивая что-то, кипевшее в кастрюльке на плите. «Эш со своим уже разобрался? Заодно укроп нарви для картошки, если не трудно». Я послушно побрела обратно в комнату. Подхватила чемодан за выдвижную ручку, и колёсики бодро застучали по полу, пересчитывая стыки между досками винтажного паркета. Сняв ключи от мобиля с крючка рядом со входом, покатила собранные вещи в гараж. Щелчок выключателя, и свет заблестел на металлических стеллажах, заставленных коробками со всякой всячиной, и глянцевом капоте нашего скромного семейного хэтчбека «Пежо», которого мы ласково прозвали французиком. Кузов весёленького джинсового цвета, 5 мест, просторный багажник и солнечная батарея во всю крышу. Провод зарядника торчал в гнезде над передним колесом, мигавшим зелёным световым индикатором. Наверняка Эш позаботился. Умница. Хоть мы и поедем при свете дня, когда достаточно солнечной батареи, о зарядке лучше подумать заранее. Прикосновением к дверной ручке я отключила сигнализацию, нежно тренькнувшую в ответ. Подвезя чемодан к багажнику, уложила его рядом с Эшевым. Хлопнув крышкой, отряхнула руки и переключила рычажок подле ворот. Жестяная створка медленно поползла вверх. В дом возвращаться было лень, и я решила выйти в сад через гараж. Ещё до того, как ворота открылись полностью, я пригнулась, и, проскользнув под ними, оказалась на улице. Сиреневые сумерки ласкали кожу бархатом тёплого ветра. Небо казалось вышитым россыпью белого бисера. До того ярко мерцали звёзды на глубокой густой синеве. Пахло остывающим асфальтом и душистым табаком. Я вдохнула, успокаиваясь, впитывая ароматы летнего вечера, самого обычного. Хотя нет чуточку красивее и прозрачнее обычного. По тропинке, освещённой низкими фонариками на солнечных батарейках, зарядившихся за день, направилась к грядкам с зеленью. Приблизившись к раскидистой яблоне с недозрелыми плодами, я с удивлением различила у калитки в наш сад три подозрительно знакомые фигуры. Огни уличных фонарей странным образом высветили шевелюры Гвен и её матери. Зато тёмные кудри дяди Ахайра казались ещё темнее. «Гвен? Тётя Лейн?» Озадаченная, сквозь заросли крыжовника я выбралась на дорожку, ведущую от веранды к калитке. «Что вы?» Они не двинулись с места. И это, тогда я ещё не поняла почему, заставило меня осечься. Все трое стояли, не шевелясь, глядя на освещенные окна нашего дома и меня как будто не замечали. Поколебавшись, я приблизилась к калитке, щурясь, всматриваясь в их лица. Сама не знаю почему, страх пришёл безнадёжно поздно. Сначала я почувствовала тот же омерзительный холод на коже, тот же липкий ужас, сковывающий по рукам и ногам. Потом увидела. Глаза. Ни белков, не радужек сплошная чернота, будто меж ресниц у них колебался темный туман. Я знала эту черноту Не попятилась в тот же миг, как Гвен, вернее то, что управляло ею, сунула узкую ладонь в щель между досками калитки. Та запиралась на щеколду, и, к сожалению, моя подруга прекрасно знала, как открыть ее снаружи. Рывком отвернувшись, я побежала, чтобы преодолеть расстояние до веранды и все пять ее ступеней в несколько бешеных прыжков. «Мама!» — заорала я, оказавшись под родной крышей, судорожно запирая изнутри замки на входной двери. Еще бы руки так предательски не дрожали. «Там... там... Гвен!» Аппетитный уютный запах домашней стряпни теперь казался почти насмешкой. Мама вышла в коридор одновременно с тем, как я повернула последнюю задвижку. Одновременно с тем, как дверь сотряс удар, от которого по толстому дереву пробежала трещина. Маской спокойной сосредоточенности, застывшей на её лице, моя мать впервые за жизнь напомнила мне Эша. «Бери, брата, бегите в гараж». В левой руке она держала боевую колоду карт. Похоже, не только ждала нападения, но и успела неплохо к нему подготовиться. «Уезжайте, я их задержу». «Мы никуда без тебя не поедем», — отрезал Эш, выбежавший из спальни на мой крик. «Поедете». Мама оттащила меня от двери, чтобы одним решительным движением задвинуть себе за спину. «Мне всё равно не жить». Я не успела вдуматься в смысл этих слов, второй удар по двери вывернула ее вместе с косяком. Гвен шла первой. На бесстрастном лице не страшной гримасы, не искаженных злобой черт. Закроя на глаза, в которых плескалась тьма, и я не признала бы, что передо мной не моя подруга. Ее родители наступали следом. Медленно, но неотвратимо. Копыта цокали по паркету, отзывавшемуся болезненным скрипом, с жуткой синхронностью в ровном ритме секундной стрелки. «Ридергхорн!» — выплюнула мама. Одна карта, вырвавшись из колоды, прыгнула ей в правую ладонь. Зажав картонный прямоугольник двумя пальцами, мама дротиком метнула его в незваных гостей. Карта полыхнула фиолетовым сиянием. Исчезла. И Гвен уперлась в мерцающую прозрачную стену, возникшую посреди коридора. «Лайза, я приказываю тебе, бери брата и беги!» Негвен стояла в узком проходе, с двух сторон огороженным деревянными арками, меж стен, где по кремовым обоям велись коричневые розы. Гладкий смуглый лоб упирался в барьер, зыбким маревом, висевшим в воздухе, пока её родители держались позади жуткой свитой. Чёрные глаза всех троих, не мигая, смотрели вперёд. Когда они исчезли, чтобы возникнуть вновь прямо передо мной, совсем как тварь от которой я безуспешно убегала в кошмаре, мама едва успела призвать из колоды следующую карту. Сработавшее заклятие окатило пришельцев волной красного сияния, отшвырнув назад. Гвен следом за родителями рухнула на пол, как подкошенная. И тут же села на колени, пытаясь подняться. Глядя, как лицо подруги заливает кровь, хлынувшая из носа, я понимала. Пускай силы твари каким-то образом помогают Глейстегам преодолеть чары, которые должны были уже отправить их в нокаут, это даётся им дорогой ценой. «Лайза, беги, кому говорю!» «Мы тебя не бросим!» Сказала я единственное, что в тот момент сумела сказать. «Лайза!» «Лайза, беги!» Расшелестела за спиной. Это не твоя битва. Голос с нотками стали в шелковой глубине показался знакомым и вынудил меня оглянуться. Глаза цвета сирени были последним, что я ожидала увидеть под крышей нашего дома. Тем более сейчас. Бегите, леди Форбиден. Знакомый сит шагнул вперед, к маме, оставляя меня смотреть на серебряные волосы, сзади не спадавшие почти до пояса. «Вместе с детьми. Я позабочусь о ваших гостях». глестиги встали, недвижными глазами изучая пришельца Сымайна. Лица всех троих по-прежнему ничего не выражали. Но мне показалось, что при появлении Сида чёрная тварь пришла в замешательство. «Лучше детей увези, сами они не уйдут». Мама выхватила из колоды ещё одну карту. «Я всё равно труп, ты знаешь, это лучше меня». Леди Форбиден. «Лайза! Эш! Забери их!» в следующий миг Сид снова был рядом. Одной рукой обхватил меня за плечи, другой схватил за руку брата и поволок нас к двери в гараж. «Стой!» Я брыкалась, но тщетно. Хватка Фейри была цепкой, как паутина. «Я никуда не поеду, я...» «Делай, как он говорит, Лайза!» Мама провожала нас взглядом. Сизый металл, которого я никогда не видела в её глазах прежде, резал по сердцу отрешённым, обречённым покоем того, кто в мыслях давно простился не только с детьми, но и с жизнью. «Доверься ему! Он будет защищать вас теперь, когда я не могу!» Последнее, что я видела, прежде чем нас утащили за дверь, тут же захлопнувшуюся, как вслед нам кидают карту, искрящуюся зелёным пламенем и из-под косяка пробивается изумрудное сияние, заставляя стены дома содрогнуться. Нерушимая печать. Отныне никто не войдёт в дом, запечатанный маминым заклятием, и не выйдет из него. Лишь металлического гаража, пристроенного к старой кирпичной кладке, это не касалось. Тише. Сид легко разжал мой кулак. Я всё ещё сжимала в нём ключ от мобиля. Распахнул Настеж пассажирскую дверцу. «Вот я молодец. Даже закрыть французика забыла». «Эш, сможешь увезти сестру подальше отсюда?» Тот молча кивнул, безропотно наблюдая, как Сит усаживает меня на сиденье. Я тряслась мелкой дрожью, но не сопротивлялась. Уже нет. Понимала, что всё равно бесполезно. «Теперь мы маме не поможем. Никак» сколько бы ни пытались прорваться обратно в дом, туда, где она сражалась с неведомой тварью. Эта печать не зря звалась нерушимой. «Если только...» «Ты же Сид! Вам многие людские чары нипочём!» — скороговоркой произнёс Сэш, озвучивая мои мысли. «Тебе под силу вернуться в дом? Спасти маму!» «Этим и собираюсь заняться, как только уверюсь, что вы в безопасности». Перри кинул брату ключ, который чуть раньше выцарапал из моих ослабевших пальцев. «Вперёд! И не останавливайтесь!» Эш без слов рванул к водительской двери. «Тихо, Лайза, тихо! Из Сида, тем более Динши, боец выйдет получше твоего. А вы с братом всё равно лишь мешались бы под ногами, да играли роль мишеней, что требуется защищать». Ещё бы самой поверить в доводы, казавшиеся такими убедительными. Магнитола завелась сама собой, одновременно с мобилем, огласив салон издевательски уместный «Карнивалов Раст». Когда мы выехали из гаража задним ходом, прямо к деревянным воротам в сад, не тратя времени на то, чтобы открыть их, мои застывшие глаза потерянно глядели перед собой, пока солист «Поэдс оф зе фолл» спрашивал из колонок, молюсь ли я в час нужды. Сид пару секунд еще наблюдал за нами. Лунные одежды обитателя дивной страны дико смотрелись среди алюминиевых стеллажей и тонких стен, обшитых сайдингом. Затем снова исчез, растворившись в полутьме. Снеся ворота, Эш круто вывернул руль, разворачивая мобиль, и французик повез нас прочь из города по пустынной дороге. Я уставилась в зеркальце заднего вида на улицу, залитую призрачным светом фонарей, и дом, остающийся позади. Слова песни казались глухими, словно уши накрыли подушкой. Яркая подсветка сенсорной панели, рядом с рулём, расплывалась в горячем мареве, заволочившем глаза. Странно. Слёзы, которых я даже не чувствую. А кроме них ничего. Ни боли ни страха, будто все чувства в раз замерзли, если такое вообще реально. Реально. Да, вот почему я не испытываю ни боли, ни страха, потому что со вчерашнего вечера мною владело изнуряющее, навязчивое ощущение нереальности, сна, от которого не можешь проснуться. Лишь бы в какой-то момент открыть глаза и обнаружить, что ничего этого не происходит не происходило, не произойдет никогда. Когда сам дом уже скрылся из виду, я все-таки оглянулась. Миг спустя где-то над нашим садом беззвучно взметнулось огромное облако дыма и синего огня.